Землетрясение-убийца Наверняка вы слышали о крупном землетрясении, которое должно произойти в Калифорнии в будущем. Геологи убеждены, что однажды разлом Сан-Андреас, проходящий через среднюю часть Калифорнии, сдвинется настолько, что вызовет мощное землетрясение – которая отправит большую часть Лос-Анджелеса или Сан-Франциско или оба города в океан. Начиная с 1970-х годов, в мире появилось множество крупнобюджетных фильмов, посвященных этому сценарию. Но на сегодняшний день все эти картины остаются научной фантастикой. К великому счастью! Но если вы думаете, что зона разлома Сан-Андреас представляет собой единственную серьезную угрозу для США, вы ошибаетесь. В юго-восточной части штата Миссури расположен небольшой городок Нью-Мадрид. Сам он весьма причудлив и непритязателен – архитектурная и культурная смесь Среднего Запада и Юго-Востока. Но то, что скрывается под землей, потенциально может убить миллионы людей, уступая по размерам лишь разлому Сан-Андреас. Новомадридская сейсмическая зона проходит через север до южной границы Иллинойса и с юга до северо-востока Арканзаса на протяжении около 240 километров включая в себя части штатов Миссури, Кентукки, Иллинойс и Теннесси. В современную эпоху подземные толчки новомадридской зоны не настолько масштабны, как те, что происходили в Калифорнии, хотя в прошлом землетрясения имели довольно внушительные деструктивные последствия. В декабре 1811 года и в январе 1812 года на линии Новомадридского разлома произошла серия мощных землетрясений, изменивших русло реки Миссисипи. Несмотря на отсутствие приборов для измерения силы сейсмических колебаний, геологи считают, что первое землетрясение имело магнитуду 8.0, что позволило бы отнести его к категории землетрясений-убийц. В результате подземных толчков, ощущавшихся за сотни километров на северо-западе штата Теннесси, образовалось большое озеро Рилфуд. Стоит отметить, что эти землетрясения оказали колоссальное влияние и на историю ранней американской республики. Многие племена американских индейцев, живших в том регионе, сейчас это штаты Иллинойс и Индиана, восприняли землетрясение как предвестие о необходимости объединения с англичанами против американцев в войне 1812 года. Если вы не знаете, чем она закончилась, то американцы победили. Так что, возможно, это все-таки был знак не вмешиваться в войну? Поскольку эта часть Америки по-прежнему оставалась приграничной, землетрясения, к счастью, привели к относительно небольшому числу жертв. Однако в современном мире все сложилось бы совершенно иначе. Сейсмологи и геологи расходятся во мнениях относительно вероятности возникновение землетрясения убийцы в Новомадридской зоне. И тем не менее, все согласны с тем, что в случае его возникновения оно принесет с собой огромные разрушения. Поскольку Новомадридская зона проходит под рекой Миссисипи, землетрясение вызвало бы сильное наводнение, нарушило бы движение барж и разрушила бы несколько мостов между Сент-Луисом и Мемфисом. В результате эти два города пострадали бы, а в Мемфисе произошли бы огромные разрушения и неизбежные потери среди жителей. Так что, если вы живете в новомадридской зоне или планируете туда переехать, возьмите пример с калифорнийцев, Всегда будьте готовы к землетрясению, но не живите в страхе.